Глава 4. Немного статистики. Чтобы въехать в Белодар, им пришлось миновать несколько блокпостов. Первый был перед мостом, протянувшимся над быстрыми водами реки, шириной метров 150. Это Дурань-река. Динка по ходу движения с охоты рассказывала Арчи обо всем, что тот наблюдал из окна. Она охватывает почти весь город, таким образом являясь естественной преградой для мутантов и чужих с изнанки, Чужие в большинстве своем тупо боятся воды, а мутики или не справляются с течением, или их жрут водяные твари. На первом пропускном пункте большую часть дороги перегораживали бетонные блоки, перед которыми в два ряда стояли противотанковые ежи. Арчи узнал их по картинкам из учебника по истории. Когда-то эти штуки здорово помогли их предкам в большой войне. Чтобы проехать на мост, оставался узкий коридорчик для одной машины – Их встретил вооруженный отряд из четырех человек, одетых в серую униформу. На груди у каждого Арчи заметил значок — пятиконечную звезду из белого металла. Двое стояли перед въездом с автоматами на изготовку, двое других — за бетонными блоками возле здоровенных пулеметов, ближе к краям моста. «Шерифы, — пояснила Динка, — следят за порядком в городе и на окраинах, подчиняются нашему мэру. В принципе, неплохие ребята, но до красного отряда им далеко». «Привет!» — она высунулась из окна. «Саня, ты что ли?» «Мухтарова, е-мое!» — отозвался один из серых на въезде, приближаясь к остановившемуся в десятке метров от поста пикапу. «Опять тебе в городе не сидится!» «Это вы, здоровые лбы! Протираете тут штаны сутками, в картишке режетесь, баб обсуждаете, а угрики капают. А бедной слабой женщине приходится пахать, как проклятой, дабы с гладухи не подохнуть». «Ну да, рассказывай!» — заржал Саня. «Кого там слабая женщина на этот раз завалила?» «Альфу!» — она чуть повернулась и кивнула назад на лежащую в кузове тушу. «Ого!» — оценил Саня их добычу, подойдя вплотную и разглядывая мертвую псину. «Здоровая какая!» «А то протянула довольная Динка. «А это с тобой кто?» — Саня, наконец, обратил внимание на Арчи. «Да вот, наткнулась на бродягу в пригороде. Представляешь, в одиночку из своего Зажопинска два месяца до Белодара ебашил. И Глинска, вообще-то!» Арчи вдруг стал обидно за родной поселок хуинска отмахнулась Динка и продолжила. «Везу вот к генералу. Чувствую, пополнение у нас в отряде будет. Паренек-то вроде толковый». «Блин, Мухтарова, ты бы за меня словечко уже замолвила перед генералом. ч я, по-твоему, в стрелке не гожусь?» «Опять двадцать Динка закатила глаза. «Сань, ну оно тебе надо?» «Я тебя вроде со статистикой ознакомила в свое время. Случись что, как я в глаза Арине твоей пацанам смотреть буду? Нехуй. Шериф ты хороший, им вот и оставайся. Можем ехать?» «Давай!» — махнул рукой Сани и шагнул в сторону. «Свои пропускаем!» — напарником прокричал. Они миновали блокпост и выехали уже на середину моста, когда Арчи спросил. «А что это за статистика такая?» Динка бросила на него взгляд, словно раздумывая, говорить или нет. Куснула нижнюю губу и ответила спустя пару секунд, тщательно подбирая слова. «Понимаешь, Арчи, как оно все устроено?» Вот есть шерифы, так? На них, по сути, весь городской законопорядок держится. И дела они, как правило, с людьми имеют. От подростка-хулигана, который хер на мэрии намалевал, потому что он малолетний долбоеб, до дельцов, что на черном рынке промышляют. Кто наркотой, кто артефактами, а кто человеческие органы предлагает в ассортименте. Сечешь? Арчи кивнул. Есть Белый Легион, там суперы рулят. Основные их силы в восточной части города, где реки нет и частенько гости с изнанки забредают. Вот Белый Легион всю эту херобору и сдерживает. Я с ними не часто пересекалась, но в Красном Отряде свои суперы есть. Немного, правды и не такие сильные, как в Легионе. Они-то нас и натаскивают, как с чужими обращаться. Хотя, честно скажу о тебе, у меня, как супер, увижу, каждый раз мурашки по коже. Есть в них что-то потустороннее. Чем сильнее супер, тем меньше в нем от человека, такое вот мое мнение». Динка замолчала, притормаживая перед вторым блокпостом на другом конце моста, который выглядел точь-точь как первый. «И есть мы, красный отряд, значит. Стрелки типа меня больше по мутантам. Где ожидается прорыв, там мы. Слишком неспокойно стало в окрестностях, потому что мутиков развелось чересчур. Мы на отстрел выезжаем. Дальний патруль для отслеживания стай до предотвращения прорывов. Снова мы. Потому таких, как Саня, не берем, семейных в смысле». Вот. А еще есть отделение, которое шерифам помогает в особо тяжелых случаях. Отделение суперов наших с «Белым легионом» контачат и всякой чертовщиной занимается, ну, сам понимаешь. Ну, и есть еще разное. Красный отряд понемногу везде. «А статистика?» — не унимался Арчи. «А статистика такова, друг мой, Арчи. Среди стрелков самая высокая смертность, что по сравнению с шерифами, что с «Белым легионом», что с остальным отрядом. Раньше вообще половина новобранцев первый год гибла». «Сейчас и подготовка лучше, и в серьезные месиво первые месяцы уже не бросают, и все же...» Динка чуть помолчала и продолжила, убирая за ухо выбившуюся прядь волос. «Впрочем, не факт, что из тебя стрелок получится, зато уверена, как учебку пройдешь, тебя любое другое подразделение с руками оторвет». «Почему ты так думаешь?» Арчи и вправду было интересно. «Интуиция», Динка пожала плечами. «Выживать ты умеешь, а ты и ежу понятно. Так что, думаю, в статистику смертности попадешь не скоро. «Хм...» Арчи задумчиво коснулся шрама на левой щеке. Вспомнились слова матери. «На войне выживают только сильные или трусливые. Храбрецы обречены на смерть». Арчи не считал себя храбрецом и, пожалуй, был согласен с Динкиной интуицией, поэтому... «Будь что будет», — сказал он, смотря на очередного серого с автоматом перевес, приближавшегося к пикапу. Шериф разглядел за ветровым стеклом Динку, и лицо его расплылось в улыбке. «Мухтарова, ёкалэмэне!» Или это? Как дела, солнце? Здорово, Ваван. Я я, тоже же еще. Жизнь прекрасно дорогой. Вот Альфу заебашила, как сам. Про Альфу Санек уже растрещал по рации, кивнул Ваван. Я тоже в порядке, спасибо, Динчик. Давай, проезжай. Бывай, она плавно тронулась с места. Любит тебя здесь, заметил Арчи. А хули нет-то? Динка пожала плечами, медленно проезжая по узкому коридорчику из металла и бетона и кивая остальным серым. «Как меня вообще можно не любить?» «Ну...» — начал был Арчи. «Это был риторический вопрос», — перебил Динка, набирая скорость. «Не, ну ты вообще меня видел? Я ж красивая, что пиздец. Так что да, любят. И уважают не меньше. Потому что при всей этой красоте неземной я еще и стрелок. Переебу, мало не покажется». Она замолчала, а Арчи не нашелся, что ответить. Вскоре показались первые дома.